Глава пятая. Анна Сергеевна сквозь сон нащупала телефон, прятавшийся от руки на прикроватной тумбочке, и отключила назойливый будильник. Через пять минут она повторила процедуру и решила сделать это еще раз, чуть позже, проваливаясь в недосмотренные сновидения. Вскоре, окончательно приняв решение пробудиться, Корчагина нехотя выбралась из постели и не могла убедиться, обернулась в теплый халат и пошла на кухню за окном еще густилась предутренняя темнота мешающая организму свыкнуться с мыслью что пора начать бодрствовать и открыться новому днем Анна сергеевна сильнее укуталась в халат и медленно выпила стакан воды с лимоном затем по стандартному маршруту она отправилась в душ учитывая предстоящиее мероприятие с участием нового мужчины она помыла голову Не просто же так она встала раньше на целый час. Проведя в душе двадцать минут, она высушила волосы и вернулась на кухню, где приготовила завтрак. Ароматный, сваренный в турке кофе добавил еще очков к бодрости духа. Сын был на осенних каникулах у бабушки, и она в полной мере могла насладиться утренним одиночеством, побыть наедине со своими мыслями и чувствами. Уделяя время макияжу, она значительное внимание посвятила тону лица, подводкой для глаз аккуратно вывела стрелки, накрасила ресницы и вишневой помадой губы. Она полагала, что женщина, которая не пользуется косметикой, слишком высокого мнения о себе. После этого она открыла окно на кухне и закурила сигарету. Голову посещали противоречивые мысли. Вроде бы все было хорошо, и День обещал быть интересным. Ей безумно нравился публичный аспект ее профессиональной деятельности. Предстояло много разговаривать с образованными людьми и демонстрировать им свои достоинства, как по специальности, так и в области миропонимания, в чем, как ей казалось, она, безусловно, преуспевала. Но Корчагина испытывала и некоторые опасения за судьбу дела и свою подопечную — зная ее пылкий темперамент и нелюбовь к правоохранительным органам. Корчагина не преследовала целью укрепления капитала от дела «Хиллер». Денег на заключение с адвокатом соглашения у подсудимой, конечно же, не было, но участие в производстве по делу защитника было обязательным по закону, и Анна Сергеевна была назначена ей государственным адвокатом с самого возбуждения уголовного дела. Ни для кого не секрет, что качество работы так называемого дежурного защитника по назначению несколько отличается от участия в деле более заинтересованного адвоката по соглашению. Защиту подозреваемого на следствии можно считать отправной точкой, которая может сказаться на всем развитии дела. Уже на первоначальном этапе расследования может решиться, будет ли оно передано в суд, где основная масса приговоров является обвинительной. или так и останется в кабинетах у следователей. Назначение предполагает, что защитника пригласит следователь, который заинтересован в направлении дела в суд, а сам защитник заинтересован в том, чтобы к его работе прибегали и далее, а потому не желает портить отношения с правоохранителями. Анна Сергеевна, имея солидный стаж и опыт, знала, что многие адвокаты, чьи услуги бесплатны, зачастую выступают не на стороне подзащитного – и могут закрывать глаза на некоторые нарушения, а иной раз и советовать клиенту сознаться в содеянном, не вникая во все тонкости произошедших событий. Она и сама порой избирала подобную линию защиты, однако часто и не шла на поводу у следователей. В отдельных делах она проявляла сочувствие к человеку и искренне желала ему помочь, а иногда просто бралась за дело, если оно казалось ей интересным, так сказать, для кругозора практики. Дело Хиллер с его загадочными обстоятельствами пробудило в Корчагиной большое любопытство. Но в противовес всем россказням она не верила в мистический характер случившихся событий, а саму Агату Никаноровну, бабушку на инвалидном кресле, обвиняемую в совершении особо тяжкого преступления, ей было очень жалко. Хотя и следовало признать, что с начала ее участия в деле вокруг него периодически происходили некоторые странности. Следственно-оперативная группа в первый день приезда в Марфино долго не могла провести стандартные процедуры первоначальных следственных действий. Сотрудникам долго не удавалось заполнить документы, поскольку неведомо откуда налетел ветер, и они упали в лужу. В доме не включался свет, что затрудняло осмотр места происшествия. Труп потерпевшего сначала долго не могли поднять, так как он оказался необъяснимо тяжелым, будто притягиваемым к земле. Затем он несколько раз падал с носилок, и история повторялась. Агата Никаноровна все это время сильно ругалась на права охранителей, требуя немедленно покинуть ее домовладение. Когда же они, наконец, погрузили все вещи в служебную машину, Хиллер через забор крикнула им «Хрен вы отсюда уедете!». Им так и не удалось завести двигатель автомобиля. Пришлось вызывать на подмогу служебный УАЗик местной администрации, который на буксире оттащил их в районный центр. Отогнаав воспоминания, коррчагина потушила докуенную сигарету в пепельницу, закрыла окно и пошла одеваться. Собравшись, она застегнула молнию на высоких ботфортах и, все еще пом холодный и уличный воздух, оцепивший кухню через окно, решила надеть полушобок. Учитывая, что Хиллер и на предварительном следствии была под домашним арестом, Корчагина уже ездила к ней в Марфино и знала дорогу. На своем «Ниссане Кашкай» она прибыла в село и, въехав на улицу Васильковую, припарковала машину. Ближе к концу улицы располагался дом ее подопечной, но дальше ехать на машине она не хотела, так как дорога на улице была ужасная и пройти туда было лучше пешком. Подходя к дому Агаты Никаноровны, Корчагина увидела двух мужчин в синей камуфляжной форме, которые стояли у калитки и смотрели на нее. «Доброе утро, Анна Сергеевна!» — поприветствовал ее один из них, выбросив сигарету. Второй в это время начал что-то доставать из припаркованного рядом служебного автомобиля. «Привет, ребята! А че сами не заходите?» — ответила она с улыбкой. «Меня ждете, что ли?» «Да что-то не хочется». После того раза мы туда без вас не решаемся заходить». Корчагина вспомнила, как недавно эти ребята из службы исполнения наказаний, на которую возложена обязанность доставления в суд лиц, находящихся под домашним арестом, приехали сюда за Агатой Неконоровны для сопровождения ее в районный суд, когда стоял вопрос о продлении срока действия меры пресечения. Сначала Хиллер не открывала им дверь». и нехитрыми жестами в окно давало понять, что не планируют никуда с ними ехать. Не возымели эффекта и слова сотрудников о том, что за такое противодействие следователь поместит ее в изолятор. Когда же один из них, взяв на себя смелость, открыл калитку и вошел во двор, с огромной ивы к нему спикировали две большие черные вороны. С истошными криками они налетели на него, стали клевать и хватать его когтями. Пока одна ворона, хлопая крыльями, нападала на самовольно проникшего во двор, вторая взлетела на дерево и камнем отчаянно бросилась вниз, пробив к лювом голову сотруднику. Напарник подбежал к нему и помог выбраться на улицу. Только после этого обе вороны вернулись обратно на дерево. Тогда один из служащих позвонил адвокату и попросил оказать им содействие. С приездом коррчагины ситуацию удалось стабилизировать. Анна Сергеевна уговорила хилер подчиниться, убедив ее в гарантии безопасности. «Да уж», — сказала Корчагина и, подойдя к дому, постучала рукой в окно. «Как коллега-то ваш поживает? С головой в порядке все?» «На больничном до сих пор. Вчера только был у него. Рана очень плохо заживает. И он жалуется, что с того времени кошмары мучают постоянно. Доверительница ему ваша снится. В окошко стучит с улицы и хихикает. господи и страсть то какие она еще раз постучала в окно ответ так и не последовало может она там это того и сразу все проблемы разом denis олегович вы видимо слишком крепко спите смеясь сказала она в ответ сны наверное давно не видели красочные сплюнь она сергеевна мне семью кормить вот вот вы бы поосторожнее если тоже не хотите в орнитологи Я сейчас внучке её позвоню. Может, она знает, в чём дело. Корчагина достала мобильник и набрала номер. «Даша, здравствуй. Скажи, пожалуйста, а бабушка дома у себя? А то у нас суд сейчас. Мы вот приехали за ней, а она не отвечает нам. Мы тут в окошко ей стучим, зовём её. Ага. А, поняла. Так. Хм. Странно. Даша, а можно я тебя попрошу? Дойди до нас, пожалуйста, а?» «Может быть, мы с тобой заглянем к ней домой, поговорим с ней? А то время уже». «Ага». «Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Да, ждем тебя тогда». Она повесила трубку и обратилась к сотрудникам. «Сейчас она придет, ребят. Мы с ней зайдем. У вас огонек найдется?» А то я зажигалку в машине оставила. К тому моменту, когда они докурили, к дому подошла внучка подсудимой. Это была девушка лет двадцати, невысокого роста, а потом, С небрежной быстрой походкой жирными волосами и высоким лбом со странным отсутствующим взглядом на ней были старые длинные коричневые пальто и такие же старые черные сапоги в период расследования корчагина неоднократно доводилась общаться с ней она производила впечатление в простой деревенской добродушной девушки у которой как ее показалось были незначительные психические отклонения позже местные сами говорили что у внучки хиллер не все дома Да и сама Даша понимала это и чувствовала себя всегда не в своей тарелке. Она увлекалась рисованием, была замкнутой в себе, немногословной, но ни в чем не перечила, покорно соглашаясь на все обращенные к ней просьбы, коих было предостаточно, поскольку ее бабушка не отличалась особой учтивостью и готовностью сотрудничать со следствием. У Даши было трудное детство. В родителей своих она практически не помнила, Они разошлись, когда она была еще ребенком и уехали из села, оставив ее ухаживать за бабкой. Органы опеки из жалости закрывали глаза на эти обстоятельства и не поднимали вопрос о помещении девочки в детское учреждение. Сельчане воспитывали и поддерживали ее, помогая кто чем мог. Подлинных причин проблемы, произошедшие с ее психикой никто не знал, но сама она, на касающаяся этой темы расспросы, всегда рассказывала одну историю. В возрасте семи лет она увидела, как ее бабушка грызла живую козу на берегу. После этого она добавляла «И вот с тех пор я такая». Бабушку она очень боялась, но жалела и ухаживала за ней, ежедневно навещая, так как сама жила по соседству. Даша поздоровалась с Анной Сергеевной и сразу же достала ключи от дома. Не задумываясь, она толкнула калитку и через двор направилась прямиком к крыльцу. Крчагина, опомнившись, быстро проследовала за ней, жестом дав команду сотрудникам ждать их на улице. Поднявшись к входной двери, Даша уверенно вставила ключи в замочную скважину, несколько раз пронула его и толкнула дверь. В коридоре их по традиции встретили темнота и запах сырости. «Бушка! — звонко прокричала Даша, но в ответ услышало только эхо своего голоса, отозвашееся в глубине дома. она щелкнула переключатель света но ответа тоже не последовало и она выругалась прокллятьие опять свет отключили и рады корчагина уже перестала удивляться манере молодой девушки своеобразно изъясняяться быстрыми движениями достав из ящика комода две свечи даша кинула их в две стоявшие тут же маленькие стеклянные банки вытащила из кармана коробок спичек и подожгла фкели одну свечу она взяла себе а вторую передала корчагиной и указав рукой на едва видимую в тусклом свете деревянную лестницу ведущую на второй этаж сказала пойдите наверх с новым криком бабушка даша скрылась из виду за углом коридора не успевая за развитием событий корчагина еще с минуту стояла со свечой в руке пытаясь сообразить что происходит пойдите наверх как же мне это нравится все в вашу мать Она посмотрела на лестницу, силуэт, который размывался во мраке, под потолком. Анна Сергеевна медленно поднялась на одну ступень, чему сопутствовал характерный деревянный скрип. Переведя дыхание, она сказала себе: «Так, в конце концов, я взрослая девочка, нечего тут замирать. В доме просто нет цвета. Поднимая ногу на вторую ступень, она вдруг увидела внизу маленькое черное живое существо. быстро пробежавшая под ногами вверх по лестнице и чуть не сбившие ее с ног Господи, мурка, черт бы тебя побрал! через секунду она поняла, что это черная кошка агата никаноровны и сразу же подумала, что это мозг достроил такое умозаключение, ведь она не успела рассмотреть животные. И не кошка аня, ёпб твою мать, конечно же кошка, кто же еще? Отслонившись наконец от стены, она глубоко дыша поднялась на второй этаж. Память подсказывала, что тут был еще один длинный коридор, ведущий в несколько больших комнат. Впервые оказавшись в этом доме, Кчагина поразилась: Зачем одной старой женщине такие хоромы? Потом ей стало известно, что особняк был возведен больше века назад, местным рыбным промышленником с немецкими корнями, никанором, хиллером, для проживания со своим семейством. Здесь были поселены и его родители и двое братьев с женами. Все они однако, скончались в конце 19 начале 20 века от распространившейся в провинциальных городах нижнего поволжья эпидемии холеры. В то время население астраханской губернии с ее рыбными промыслами, проживало в антисанитарных условиях, что определялось отсутствием канализационных и водоснабжающих сетей, И способствовало распространению за заразной болезни как через открытые ворота. по рассказам сельчан и самой агаты Ниниканоровны ее мать гафья была в поселении народной целительницы, спасшая в те годы от разных недугов множество жизней. Но в период когда губерния оказалась крупнейшим очагом страшной эпидемии ей так и не удалось излечить родню. Д дважды они с супругом пытались завести детей, и каждый раз ребенок появлялся на свет мертвым. Агафья при своем могущественном ведовстве, исцеляя больных, тратила слишком много собственных сил и объясняла неспособность родить ребенка именно этим. Будучи набожным человеком, Никанор вымаливал ребенка, но его обращения к Богу оставались безответными. Агафья же, наблюдая страдания любимого, решила прибегнуть к своему дару, и все силы обратила на помощь очередному зачатию. Она стала заметно слабеть, терять здоровье, больше не могла лечить, но третья беременность принесла в семью долгожданного ребенка. Однако во время родов Агафья потеряла много крови и скончалась. Отец остался жить с маленькой Агатой в большом доме. Анна Сергеевна поочередно заходила в каждую комнату. Из окон они освещались дневным светом, и все их находила пустыми. По дому гулял ветер, хотя все стекла были закрыты. С первого этажа до нее доносились глухие звуки быстрых шагов Даши. Обойдя весь второй этаж, Корчагина вернулась к лестнице и уже собиралась было спускаться, как вдруг в дальнем конце коридора, прямо напротив себя, она увидела струящийся с потолка столб света. «Чердак! Да ладно! Ну, черт с ним, пойду гляну!» подумала Анна Сергеевна и направилась в ту сторону. Чердачный люк был раскрыт, под ним была такая же лестница. Корчагин осторожно поднялась по ступеням, опираясь одной рукой об стену. В противоположной стороне помещения под крышей она увидела большое окно без стекол. После походов по темным коридорам яркий дневной свет из окна слепил и мешал рассмотреть обстановку помещения. на сергеевна медленно пошла по скрипящему полу в направлении окна и приближаясь увидела рядом с ним темный силуэт человеческой фигуры в полный рост агата никаноровна подойдя ближе она еще отчетливее разглядела что впереди у окна стоит высокая худощавая женщина со сгорбленной спиной агата никаноровна вы корчагина оглянулась по сторонам и не обнаружила коляски как вы здесь оказались Хиллер не ответила, но медленно повернулась и уставилась на нее своим хмурым взглядом с красными от давления глазами. Она была одета в синий фланелевый халат, на голове повязан большой серый шерстяной платок, покрывавший ее по пояс. Анна Сергеевна крикнула Даше, что они на чердаке. Когда та прибежала, они вместе отвели Хиллер вниз, одели ее и усадили в инвалидное кресло. Корчагина обошла кресло сзади, и, взяв его за ручки, стала выкатывать подопечную к выходу. Видя, как тяжело ей это удается, Даша сказала, что сама займется этим. Несмотря на свое хрупкое сложение, она с необычайной ловкостью и проворством покатила коляску с бабушкой к пандусу, оборудованному на крыльце у входа в дом. Когда Даша выкатила из калитки кресло с хиллер, сотрудники резко выскочили из машины и кинулись к ним навстречу. агата никаноровна бросила на них свирепый взгляд и сотрудники замерли на месте как вкопанные denis олегович сказала корчагина вы пожалуйста помогите даже усадить агату никаноровну в машину и довезите их до сельсовета а я сама доберусь хорошо она сергеевна ответил он и сразу же скомандовал второму бисимбаев открой задние двери напарник кринулся к автомобилю а корчагина надев темные очки пошла к своей машине ходя к ней она увидела как недалеко впереди в начале улицы на дороге остановился мужчина она немного опустила очки чтобы получше его разглядеть у него были светлые волосы и он был очень хорошо одет Анна сергеевна подумала чтобы местные начали так выглядеть должно пройти еще хотя бы столетие должно быть это наш обвинитель приехал на процесс но «Ну, здравствуйте молодой человек мы после чего она поправила очки и села в свой автомобиль. Еще раз взглянув на мужчину через окно, она увидела, что он пошел дальше. «Какие мы деловые!» — сказала про себя Корчагина.